Глава двенадцатая. Рах. Пока тянулась ночь, мы не разговаривали. Под вечным росящим дождем Амун как можно быстрее вел коня по болоту. Луна почти не давала света, но через час напряженного заглядывания ему через плечо я начал расслабляться. Амун ловко избегал столкновения с деревьями и низкими ветками. Его умение быстро менять направление впечатляло даже бывалого клинка — Уверившись в его способностях, я позволил усталости взять верх и прижался щекой к его спине, крепко держась. Но отдохнуть не получалось. Какая-то из ран кровоточила. Меня облепляла грязь, а болезненные судороги в ногах удивляли своей свирепостью. И меня не оставляли мысли об Эзме. Она хотела моей смерти, и я был решительно настроен разочаровать ее. Заклинательница Эзма разозлится на тебя за то, что ты вернулся. Сказал я, когда Амон сбавил ход, пробираясь сквозь густое скопление деревьев. Гораздо сильнее она разозлится на тебя за то, что ты не помер. Амон повернулся, чтобы я лучше его слышал. За неисполнение Кутума полагается изгнание. Да, я буду трижды изгнанным изгоем, как мило. Придется придумать для этого новые слова. Плечи Амуна затряслись от беззвучного смеха. Враг народа. «Да, очень хорошо. Эзме понравится». Он перестал смеяться, и я впервые вспомнил, как мы расстались, и задался вопросом, не об этом ли думает и Амун. «Прости меня», — сказал я, все еще прижимая щекой к его спине. «За то, что бросил тебя в Челтее. Ты не бросал. Я сам остался». Задним числом это оказалось не самое умное мое решение, но я не мог думать ни о чем, кроме потери Хамотет. Если бы Гуршет, увидев приближение ублюдков, не уволок меня с собой, все было бы кончено. Я думал, что нашел хорошее место у заклинательницы Эзмы, но... Кутум, проклятие. Его пылкая речь идеально выразила мои чувства, и, лежа головой на его спине, я усмехнулся, слишком устав, чтобы злиться. «Но я не знаю, что нам делать», — продолжил Ламун, напомнив мне о безнадежности, безнадёжности, лежащей в конце любого возможного пути. «Следовать за ними кажется неразумным. Нам точно не в Кога Хейру, но сможем ли мы добраться до дома? Только мы вдвоем с одной лошадью?» Я слишком устал, чтобы объяснять, почему пока не могу уйти, почему, несмотря ни на что, мне нужно именно в Когахейру и просто сказал... Сначала надо пережить ночь. Конечно, они с большей вероятностью будут преследовать основную массу дезертиров, но... Но ты рахиторин, и некоторые из них тебя по-настоящему ненавидят. Я вспомнил ярость Сета. Или презрительный взгляд Йити. Или ухмылку Истет. Я никогда не собирался делать из себя врага собственного народа. Я мог бы пропустить следующие слова Амунда, если бы не ощутил их вибрацию щекой, лежащей на его плече. «Как бы там ни было, у меня нет к тебе ненависти. Ты был хорошим капитаном и хорошим другом, и я хотел бы вернуть те времена». Эти простые слова лишили меня дар речи, но, к счастью, Амун и не ждал ответа, а рысью пустил лошадь дальше по болоту. Дремотные мысли текли так вело, что я не мог сказать, сколько прошло времени, секунды или целая вечность. Амун, должно быть, вымотался, но продолжал двигаться, не останавливаясь на отдых. Он постоянно оборачивался, будя меня этим чаще, чем внезапными поворотами или резкими вздохами, когда из темноты неожиданно возникало дерево. Наконец, нас нашел рассвет, возвестив о своем приходе слабым серым светом. Мир медленно появлялся из темноты, сначала в виде теней, затем силуэтов, и новый день наступил раньше, чем я был готов его встретить. И все же Амун не останавливался. Лошади требовался отдых, нам требовался отдых, но он продолжал чередовать шаг с Галопом, когда позволяло болото. «Думаешь, они преследуют нас?» «Я все время слышу крики ночных животных» даже в профиль Амун выглядел усталым и встревоженным. Может, я накручиваю себя, но с чего бы им не преследовать? В ночных засадах мы использовали голоса обитателей степей, каждый из которых имел свое значение, но в болоте имелось достаточно животных, так что это все могло ничего не значить. И все же, когда вдалеке раздалось тилла-тилла, мы самонам насторожились. Разве здесь есть такие птицы? На родине, по крайней мере для Гурта Торин, этот крик означал бы появление врагов. Амун снова пустил лошадь в галоп и холодный утренний воздух листал нас по щекам. Новый крик прозвучал ближе. Амун резко изменил направление, и моя рука соскользнула. Пришлось резко наклониться вперед, чтобы снова ухватиться за Амуна. Сердце бешено колотилось. Лес по обеим сторонам оставался пустым, позади тоже. «Никого!» — прошептал я ему на ухо, и он едва различимо кивнул. Лошадь неслась вперед, хотя я чувствовал, что она уже начинает уставать. Надо остановиться. Но даже если два выкрика, как я уже начал надеяться, были просто совпадением, рядом раздался третий. Среди деревьев мелькнул коричневый айлый и тут же исчез. Я не стал убеждать себя, что это какая-то птица. В кисе не так много ярких птиц. Особенно, когда цвет появился снова, держась с нами наравне. «Они здесь». «Я знаю». Амон сильно сжал колени, и лошадь рванула со скоростью, которую мы не могли поддерживать в густом лесу с двумя всадниками на спине. «У наших преследователей было преимущество. На каждую лошадь приходился всего один воин, и в конце концов они настигнут нас, что бы мы ни делали». «Проклятие!» – прошипел Амон, несомненно, думая о том же. Лошадь слабел, и ни один из нас не имел достаточно оружия или сил, чтобы сражаться с несколькими противниками. Он сделал еще один резкий поворот через густые заросли. алэ вспышка осталась позади, но это ненадолго, и Амун бешено погнал лошадь сквозь лес, поваленные стволы, лужи и густую листву, мокрую от утренней росы». Мы ужасно шумели, но если наши преследователи скакали так же быстро, то ничего не слышали, кроме ветра в ушах и стука копыт. Верхом звуки бесполезны. Молодые левантицы узнавали это на самых первых уроках следопытов. Держись крепче. Предупреждение прозвучало за мгновение до того, как Амун дернул по воде, направляя лошадь вниз по крутому склону. Копыта заскользили по грязи. Амон пригнулся, когда низкая ветка стряхнула на нас дождевые капли, засверкавшие в короткой щетине его волос. Вокруг по болоту эхом разносились крики, но, оглянувшись, я увидел лишь листья, трепещущие на ветру, яркие в лучах наступающего рассвета. «Что там?» «Я никого не вижу, но слышу их». Амон быстро взглянул на небо, снова резко повернул и понесся дальше – Я хотел спросить, куда он направляется и знает ли, где мы сейчас, но мог лишь верить, что у него есть план. Снова какое-то движение слева от нас. На этот раз не Алый. И я хотел бы убедить себя, что это не один из клинков, выслеживающих нас, но не смог. Не успел я открыть рот, чтобы предупредить Амуна, как он сказал. «Я знаю». И снова повернул. Я поборол желание спросить, что он собирается делать. «С давлением легче справляться, когда контролируешь ситуацию», напомнил я себе, но легче не стало. Когда он снова взглянул на небо и резко повернул, я убедился, что он знает, где мы находимся. Было что-то в том, как он прочесывал взглядом деревья, поглядывал на солнце и следы в грязи. Грязь. Теперь кругом была грязь и лужа, если бы я не видел, что мы едем на восток, то предположил бы, что углубляемся в болото, а не выбираемся из него». Сквозь деревья блеснули голубые искры. Не преследователи, а река, вдоль которой мы ехали с генералом Китадо и императрицей Мика к святилищу Отабару. И дальше всян. Лошадь проскакала по глубокой луже, забрызгав на ноги. Мы уже были не в болоте, а на заболоченном берегу реки, дальше от лагеря, чем я предполагал. «У тебя есть план?» Прошипел я в ухо Амуна. «Мы их не перегоним». «Знаю. У меня есть половина плана». «Что ж, сойдет и половина». Быстрый перестук копыт перекрыли крики. Мы пересекли короткий участок твердой земли и тут же снова плюхнулись в лужу, с трудом увернувшись от клубка спутанных веток, больше похожих на птичье гнездо, чем на дерево. Позади мелькнула тень, и Амон, услышав мой резкий вздох, пришпорил лошадь, отворачивая от реки. Нос щекотал запах грязи, соленой воды и гниения, напомнивший другой раз, когда я был ранен и скрывался от своих соплеменников. Амун пробрался через густые заросли и резко свернул на узкую дорожку, вызвавшую во мне те же воспоминания, что и запах. Путь его вот табару. Возможно, если доберемся до святилища, мы сможем... Что? Спрятаться? Сражаться?» Ни то, ни другое невозможно, если их слишком много. Но и продолжать гонку становилось все более невозможным. Мокрые отпечатки копыт на свежевытоптанной тропе блестели в утреннем свете. Впереди лежал крутой поворот, дорога к святилищу была совсем близко. «Да!» — ликоя воскликнул Амун. «Хотя если следы принадлежали и Эзме и остальным, мы просто обменяли одну смерть на другую». «Кто-нибудь сейчас нас видит?» Я оглянулся и, крепко держась, внимательно смотрел лес. Рассветные лучи падали под острым углом, образуя странные тени, но лошадиных силуэтов или проблесков цвета я не увидел. «Нет, но ну, я уверен, что они недалеко». Амун крякнул и на крутом повороте вправо резко бросил лошадь влево, в лес. Тонкие ветки хлистали нас по рукам и ногам, а его, наверное, по лицу». Также внезапно он остановил лошадь. Мы стояли неподвижно в густой листве, задыхающиеся и потные, несмотря на утреннюю прохладу. Я уже хотел спросить, что он задумал, но он повернулся в седле и предостерегающе покачал головой. Мы прислушались. Шелестели листья, у лица жужжали насекомые, но больше ничего не было слышно, кроме нашего нервного дыхания. Затем раздался стук копыт. Медленно нараставший грохот приглушался лишь грязью. Ни криков, ни возгласов, только слаженный перестук, подбирающийся все ближе по тропе. Амон напрягся, затаив дыхание, как будто его могли услышать на таком расстоянии. Сквозь густые заросли деревьев стремительно проносились силуэты. Я начал считать, но остановился, когда они слились в непрерывную линию. Два десятка, а может и больше. Они следовали по тропе. Стук копыт начал медленно затихать, и Амон расслабился. «Что ж, пока принесло, сказал он. «Но как скоро они зададутся вопросом, не пропустили ли нас и пошлют кого-нибудь обратно?» С такой-то скоростью, через несколько минут, он мрачно кивнул. «Нам нужен новый план. Нам нужен отдых в безопасном месте. Где сейчас безопасное место?» Амун провел по лицу дрожащей рукой, другой, такой же трясущейся, он все еще держал поводья. Я решил, что он дрожит не от страха, а от слишком большого напряжения без отдыха и еды. Взмыленная лошадь тоже долго не продержалась бы. «Что ж, можем остаться здесь, но...» «Не думаю, что догонять остальных безопасно». «Как только это тебе в голову пришло!» Амун безумно расхохотался, но резко захлопнул рот. «Мы нигде не в безопасности. Я не знаю, куда нам податься. Или даже... Или даже что делать». Он снова провел рукой по лицу, и я заметил, как он постарел за эту ночь. «Проклятие. Это какое-то лошадиное дерьмо, Рах. Как ты только с этим справляешься? Каждый раз, когда я пытаюсь поступить правильно, всё идёт наперекосяк, и...» Он замолчал и отвернулся потому что поступать правильно в трудные времена очень и очень непросто. Думаешь, легко высоко подняться в глазах богов? Мне плевать на богов. Я даже... я даже больше не верю в них. Я просто пытался бросить тебя, как ты, помнишь? Пытался. Хотел убедить себя, что заклинательница Эзма объявила Кутум по очень веской причине, но не смог заглушить тоненький голосок сомнений в голове. Этот голосок доказывал, что я могу что-то сделать, и если не сделаю, буду винить себя до конца жизни. Это гораздо хуже, чем быть изгнанным заклинательницей, ведь, по правде говоря, кто еще у нас есть, кроме самих себя? Кроме тех немногих, за кого мы можем держаться, кому доверять? «Я не знаю», — ответил я, и правда отозвалась болью в груди. «Я не знаю». Все ужасно запуталось, но мы разберемся, Амун. Обязательно разберемся. Все наладится. Мы найдем путь. Здесь или на родине, но мы найдем верный путь. А сейчас нужно просто выбраться отсюда и найти укрытие. Амун не ответил, но и не пришпорил коня. Он сидел теребя дрожащим пальцем губу и покусывая ее, даже не осознавая этого. Нам нужно вернуться. Наконец произнес он. «Вернуться домой. Здесь не наш дом. Это не наш народ. Если разберемся, что за беда происходит в степях и победим города-государства, то снова станем настоящими левантийцами Когда Тур заговорил о борьбе за степи, я отказался. «Для этого нужно объединить ливантийцев, уничтожить нашу суть, чтобы создать новую». Но если мы не могли сражаться за Родину и не могли сражаться за Новую Империю, что нам оставалось? Может, пора позволить образу жизни левантийцев превратиться в воспоминания? Должны ли мы так поступить? Мог ли я это позволить? «Сначала нужно пережить этот день», — сказал я, не желая пока принимать решение. Амун тронул по воде, но измученная лошадь не желала двигаться. «Тогда куда?» «Я устал. Мне надоело бегать, скрываться от собственного народа. Пытаться найти безопасное укрытие, но я не хотел умирать. Нам требовался отдых. Можем отправиться в Отабару», — сказал я. «В святилище? Ты его знаешь?» Охотился пару раз в тех местах. На берегу реки есть несколько заброшенных хижин. Однажды я переживал там бурю, когда собирал крабов». «Можем пойти туда и надеяться, им не придет в голову, что мы рискнем оставаться где-то поблизости. Или просто они сочтут преследование Эзмы более важным». Амон поморщился. «Мы оба знали, что если Эзму найдут, погибнет много ливантийцев, а мы еще не настолько лишились корней, чтобы принять эту мысль без боли. Сначала мы увидели отпечатки копыт, потом следы ног». Так много, что тропинка превратилась в изрытое болото. «С ними были кисианцы», — сказал Амун. Но они не могли пройти столько за одну ночь. Он пустил лошадь неспешным шагом. Шум вздувшейся реки не нарушал покой утра. Из каждого дерева и куста неслись неумолчные звуки жизни, издаваемые птицами и жуками, но людей нигде не было видно». Из утренней дымки появилась хижина, но вместо радости я ощутил, как в животе завязывается узел. Амун тоже насторожился, но мы оба молчали, зловещая обстановка требовала тишины. Даже пение птиц прекратилось. «Кажется...» В грязь у наших ног воткнулась стрела. Лошадь попятилась. Из леса что-то выкрикнули на кисянском. Разглядев среди ветвей одну фигуру, вскоре я увидел и остальные. «По одной почти на каждом дереве». «Как давно они выжидали, наблюдая за нами». Впереди из леса вышла еще одна группа, держа луки со стрелами. Поскольку они не натягивали тетиву, я посчитал это приветствие самым теплым и дружеским за последнее время. Люди на деревьях сливались с листвой, но группа впереди была одета в форму кисянской армии, такую же, как у солдат, с которыми мы сражались, когда двигались на юг с челтейцами, завоевывая здешние земли. Их предводитель выступил вперед, уперев руки в бока, и заговорил медленно и громко, будто обращался к глухому старику. Амон недовольно фыркнул. «Почему они все считают нас идиотами?» «А ты сам никогда не считал их идиотами?» «Ха, бывало такое. Как думаешь, что им нужно?» Они так и не подняли луки, но это мало успокаивало. «Причину убить нас, полагаю». Я схватился за седло и начал спешиваться, превозмогая боль. И без того трудная задача для раненого осложнялась тем, что Амон занимал все пространство для маневра. Я случайно пнул его в спину, но он продолжил гордо восседать в седле, пока я кое-как слезал, надеясь, что колени не подогнутся. Но они подогнулись». Я бы свалился в грязь, если бы не нога Амуна, спасшая меня от бесславного падения, лишившего бы мою заготовленную речь всякой убедительности. Держась за колено Амуна, я шагнул вперед на трясущихся ногах. «Меня зовут Рахаторин, Торин», — объявил я, надеясь, что если не слова, то мое имя и тон что-нибудь скажут им. «Мы не враги вам. Мы не верны левантийцам в Когахейре и тем, что пришли сюда». Слова ничего и не изменили, стрелы оставались наготове, а усталость быстро вытесняла все, что меня волновало. Пришло время пойти в банк «Министр Монфин и императрица Мико знают меня, если вы подчиняетесь кому-то из них». При звуке этих имен люди начали переговариваться, но я смотрел на их оружие, а не на лица. Один за другим луки опустились, будто руки тянул вниз какой-то груз. Человек, которого я посчитал их предводителем, повторил имя министра Мансина и указал в лес. «Он здесь?» «Могло ли мне так повести? Но что он тут делает? Императрицу Мику с ним? Или он не успел ее спасти?» «Мне не понравилось, как сердце пронзили надежда и страх. Я так старался не надеяться увидеть ее снова, не думать о том вечере в купальне или ночи рядом с ней в гостинице». «Кто он?» — спросил Амун, когда солдаты снова жестами пригласили, а скорее даже потребовали следовать за ними. «Он что-то вроде заместителя императрицы. Гедуон держал его в темнице в Мейляне, а я выпустил, так что он у меня в долгу. И чтобы отплатить, он даст нам кров и еду или с улыбкой засадит тебе кинжал под ребро?» Я посмотрел на Амуна. «Зря ты заронил мне в голову эту мысль». Надеюсь, что первое. Я помог и императрице в трудные времена, и мне хочется верить, что они не собираются начинять нас стрелами. А ты время даром не терял. Просто утверждение, но я уловил пренебрежение в голосе и понадеялся, что мне показалось. Да, не терял время, заводя друзей и врагов, где не надо. Ладно, помоги мне сесть на лошадь. «Как минимум, министр не даст другим левантийцам разорвать нас на части. Если нас не разорвут на части кисянцы. В таком состоянии ты, наверное, упадешь, если попытаешься драться. Да и я не в лучшей форме». Кисянцы с луками в руках выжидающе смотрели на нас. Те, что сидели на деревьях, казались ястребами, готовыми к атаке. «Не думаю, что у нас есть выбор», — сказал я. «Похоже, здесь всегда так». Крякнув от усилия, Амун помог мне взобраться в седло, и, кивнув кисянцам, мы последовали за ними в лес. Кисянцев оказалось гораздо больше, чем я ожидал увидеть в таком труднодоступном, забытом богами месте. Разношерстное сборище людей в разных мундирах. Еще более удивительным стало присутствие Тора. Он разговаривал с министром Мансином в стороне от групп настороженных солдат и их командиров, ожидающих приказов. У их ног лежала карта, и напряженный разговор прекратился только при нашем приближении. «Рахамун!» — безо всякого удивления или интереса сказал Тор. «Вы разделились с остальными?» «Нет. Эзма объявила Куту, и бросила меня умирать. Слишком долго я выдала сночка, чтобы пытаться как-то смягчить правду». «Что?» Его потрясенный вопрос привлек внимание некоторых кисянцев. Вопреки невозмутимому выражению лица, взгляд министра Мансина метался между нами. «Амун?» Остановив лошадь, Амун скрестил руки на груди. «Думаешь, он лжет?» «Что?» «Нет!» Тор поморщился. «Вот дерьмо!» «Да, дерьмо!» Согласился Амун. «За меня так давно никто не вступался, что я уже и забыл, как это бывает. А где был ты?» «Здесь, конечно!» Я пытался добраться до Кога Хейры, но...» Министр Мансин указал на нас, требуя ответов. Человек, которого я в последний раз видел, выходящим из дворцового подземелья, не улыбался. Он будто даже не знал, как это делается, но и не хмурился, и не приказывал солдатам прогнать нас. «Для начала неплохо. И он помнил меня». «Раха Торин», — сказал он, получив ответ от Тора. «Министр Мансин» он начал спешиваться. Я жаждал выпрыгнуть из седла, устав от езды не меньше, чем лошадь, но не хотел показаться слабым перед человеком, с которым предстояло торговаться, так что остался на месте и смотрел на него сверху вниз. «Мы не желаем зла ни тебе, ни твоим солдатам». Начал я, хотя больше всего хотел спросить, помог ли он императрице Мико и все ли с ней в порядке. В этот раз министр выглядел более здоровым. Но таким же уставшим, с темными кругами под глазами, он смирил меня взглядом, задержавшись на раненной ноге. Ты ранен, перевел Тор. Да, моими же соплеменниками. Его лицо не дрогнуло. Что ты здесь делаешь? Тору удалось скопировать тон министра. Ты один? Вдвоем с Амуном. Мы пытаемся не погибнуть. А ты что здесь делаешь? Он, не мигая, смотрел на меня. святилище твои люди», — перевел Тор. «Много». Мы проходили мимо и остановились посмотреть, несут ли они для нас опасность. «Заклинательница Эзма?» — спросил я Тора, и он кивнул в ответ. «Я как раз объяснял, что они не причинят кисянцам зла, если их не трогать». Тор посмотрел на Мансина, который что-то сказал и добавил. Министр хочет знать, принадлежишь ли ты группе из святилища. Если он имеет в виду дезертиров, скажи ему, что нет. Мы с их предводительницей разошлись во мнениях по фундаментальному вопросу. «Просвети меня, что за фундаментальный вопрос?» — спросил Мансин. «Мое осуществование в этом мире». Его бровь поднялась. В любое другое время я обрадовался бы такой реакции, но сейчас тело было налито усталостью и болью, а в ухе ныло, будто кто-то воткнул туда палку. «Он желает знать, чего ты хочешь», — сказал Тор. Он очень занят. «Чего хочу?» «Нас сюда притащили его люди. Мы не сами пришли. Мы хотим безопасности и отдыха, и еды», — вставил Амон. Я бы сейчас целого оленя съел. Если я уговорю его отпустить вас, вы отправитесь в Когахейру». «Когахейру?» — удивился Амун. «С чего бы нам лезть из одного змеиного гнезда в другое?» Тор бросил на меня быстрый взгляд. Догадался о моих намерениях. Подслушал, как я умолял Йити отправиться на помощь Гедеону, или просто надеялся, что я передам сообщение Дешиве. Амун и Тор вопросительно смотрели на меня, министр Мансин помрачнел, и кисянцы начали волноваться. «Я еще не решил, что делать», — сказал я. «Меньше всего сейчас мне хотелось говорить о Гедеоне. В данный момент я просто хочу не...» «Министр!» Вниз по склону мчался кисянец, едва не падая от спешки. Из-под его ног во все стороны разлеталась листва. «Министр!» Он остановился, тяжело дыша и указывая вверх по склону, затем приблизился. Мы с Амуна могли только наблюдать за отсутствием реакции на лицах кисянцев и ждать, когда Тор расскажет, что происходит. Мне не нравилось зависеть от него, и я постарался скрыть нетерпение. «Это просто смешно», — буркнул Амун. «Лучше бы мы рискнули выйти против стрел». Тор сердито посмотрел на него, пока кисянцы что-то говорили. Похоже, левантийцы Гидуана нагнали дезертиров Эзмой. Этот человек говорит, что приближаются еще левантийцы. Много. Он говорит, что люди в святилище готовятся к бою и не понимает почему. Дерьмо, выругался Амун. Сколько раз это слово уже произносилось сегодня, ведь еще даже не полдень. Эзма объявила Кутум, но остальные левантийцы хотели лишь мира, хотели вернуться домой. И от мысли, что они погибнут здесь, в чужом краю, мне стало дурно. Так не должно быть. Конечно, Гедеон не этого хотел. Он хотел построить своим людям новый дом, а не похоронить их. Министр Мансин нетерпеливо наблюдал за нами. Зачем левантийцам сражаться с другими левантийцами? Потому что мы не едины и никогда не были, сказал я и помедлил, давая тору время перевести. «Мы принадлежим к разным гуртам и не привыкли принимать приказы от человека не из нашего гурта. Это не в наших обычаях. Я с радостью преподам тебе урок истории в более подходящее время, но если мы сейчас не пошевелимся, по обеим сторонам холма будет лежать множество мертвых левантийцев, и все равно их останется достаточно, чтобы ты пожалел, что вообще здесь остановился». Я перевел взгляд в сторону Амуна. «У меня идея». «Ну, началось», — закатил глаза Тор. «И кого мы спасаем на этот раз?» «Всех, кого сможем». «Мы можем сразиться с теми, кто останется», — сказал министр Мансин и гневно возрился на расхохотавшегося Амуна. «Но ты этого не хочешь», — сказал я. «Больше утверждения, чем вопрос. Может, ты надеешься, что они перебьют друг друга, но этого не произойдет». «Клинков Гедеона больше, чем дезертиров, и они готовы убивать. Нам нужно расколоть их». Министр не выглядел убежденным. «Ты думаешь, что они не знают о твоем присутствии?» «Продолжил я». «Думаешь, что можешь затаиться и переждать?» «Слишком поздно. Это ливантийцы. Мы хорошие охотники и следопыты». «Может, они не знают, сколько вас, но будь уверен, они знают, что вы здесь, и когда разберутся с Эзмой, ее дезертирами примутся за вас. Так что можешь вступить с ними в бой, бежать, или одолжить мне несколько лучников и позволить поговорить со своими соплеменниками». Тор еще не закончил переводить, а министр Мансин уже повернулся к своим солдатам, и их разговор с мальчишка мальчишкой даже не пытался перевести». Стоявший возле лошади Амон переминался с ноги на ногу с видом человека, желающего оказаться где угодно, только не здесь. Возможно, он вообще жалел, что вернулся за мной. «Что ты собираешься делать?» — спросил он, наклонившись поближе. «Они уже пытались убить тебя. Почему ты считаешь, что сейчас послушают?» «Чувство вины забавная штука. А убить меня пыталась лишь Эзма». «Не может быть, чтобы только ты посчитал Кутум ошибкой». «Нет, но она не объявляла его во все услышания, Только сообщала тем, кто хотел помочь тебе. Хотя слухи разойдутся быстро. Если ты выступишь против неё, это вызовет раскол». Тор не смотрел на нас, но, несомненно, слушал, застряв между двумя разговорами так же, как застрял между двумя мирами. Я покачал головой. «Мы и так уже слишком разобщены». «Пока мне неизвестно ее намерение, было бы неправильно вмешиваться и разрушать уважение к заклинательнице. Она желала твоей смерти. Я вспомнил это толком и не выходившего у меня из головы. В этом она не одинока». Амун успел лишь скорчить гримассу, прежде чем министр Мансин прекратил обсуждение, сопроводив свое решение коротким кивком и повернулся к нам. «Я дам тебе лучников, но если у тебя не получится, Рах и Торин, если ливантийцы обратятся против нас, я лучше выдам тебя им, несмотря на долг. Но не стану рисковать жизнями своих солдат». Когда Тор закончил переводить, Мансин уже шел вперед, отдавая приказы, не дав мне времени возразить. «Мудрое решение, учитывая обстоятельства, но у меня от волнения задрожали руки». «Рах?» Я повернулся, и тупая боль в ухе превратилась в острую. Зашипев, я попросил Тора повторить вопрос. «Он хочет знать, как ты собираешься взобраться вверх по холму. Что заставило министра Мансину усомниться в моей способности ходить? Это из-за грязных бинтов на ногах или лицо все еще выглядело так же ужасно, как я чувствовал?» Ярость из этой способности целиться в одно и то же место, и он колотил меня кулаками по щекам, носу и челюсти. Сердце свинцовыми пальцами сжали сомнения. «Если я не мог ходить, не мог даже стоять, как левантийцы, разглядят во мне человека, которого стоит послушать». Но дезертиры в лагере приносили мне еду и выражали уважение, когда я лежал у костра «Может быть, все обойдется?» В конце концов, на самом деле, они должны послушать теазму. Я глядел холм, усеянный разбитыми статуями. Мы с императрицей обошли его, выйдя на дорогу, поскольку спуск к святилищу был слишком крутым. Теперь его усеивали хорошо замаскированные кисианцы. Одни сидели на деревьях, другие лежали на земле, наблюдая за святилищем. «Слишком круто для лошади», — с какой-то обреченностью в голосе заметил Тор. Мне понадобится помощь. Мне не хотелось это признавать, но в то же время стало легче от того, что больше не надо притворяться. Везет нам. Амун бросил на него укоризненный взгляд, но сидельный мальчишка его проигнорировал. Он наблюдал за суетой вокруг и министром Ансином, отдающим приказы, как будто мы находились в центре бури. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? произнес не глядя на меня. «Клинкам Гедеона, несомненно, приказано захватить или убить тебя». «Я заметил. Будем надеяться, что мы еще в достаточной мере остались с собой, чтобы мой план сработал». «Это как?» «Увидишь, если сработает». «А если нет?» «Я не стану позориться, рассказывая тебе то, что не сработает». Он поднял голову, губы скривились в недоверчивой улыбке. «Приоритеты». «Как всегда. Давай, помоги мне слезть. Но это же позор, когда тебе помогают спешиваться». «Да, но я воин, пострадавший от вражды своего народа. Это может очень хорошо сработать». Амон рассмеялся, но в боли, пронзившей мое тело, когда они помогли мне спешиться, не было ничего смешного. За ночь все конечности закостенели, и заставить их снова двигаться было все равно, что разбередить старые раны. Чтобы помочь мне идти, понадобились совместные усилия Тора и Амуна, хотя идти слишком громко сказано. Обхватив меня руками за спину и плечи, они взяли на себя большую часть моего веса и практически несли по остановившемуся все более крутым склону. По словам министра, на вершине имелось несколько площадок с хорошим обзором, примерно на высоте крыши святилища. Он предупредил, что мне придется кричать, но, по всей видимости, отчасти угадав мои намерения, добавил, что, стоя наверху в окружении кисянских лучников, я смогу создать нужное впечатление. Торы и Амон напряженно перешептывались, раздвигая ветки и глядя в землю, в надежде избежать ямы и скрытых камней. Вокруг нас бесшумно, как мало кто умеет, карабкались вверх кисянцы. Шорох от их движений оказался бесконечным порывом ветра. В ухе продолжало стрелять, а острая боль в ногах заставила скрипеть зубами, и от этого болели синяки на челюсти. «Лишь бы все получилось! Только и думал я, ведь иначе мне конец». Я не мог сражаться, не мог бежать, не мог даже думать о том, что буду делать или говорить, если министр Манфин пожертвует мной ради сохранения своих солдат. Я был лишь облаком боли и усталости, которая волокли сквозь заросли к тому мгновению, от которого зависело слишком многое. Святилище Атабару располагалось в Котловине, которую с запада защищала возвышенность, а с юга река. С остальной империей его соединяла всего одна дорога, заросшая и заброшенная, как и само святилище. Вершина хребта представляла собой узкую полоску, осыпавшуюся под нашими ногами. Министр Мансин не ошибся, это была идеальная точка не только для наблюдения за происходящим внизу, но и для того, чтобы показаться самому. Не слишком высокая, чтобы я не выглядел муравьем на фоне солнца, но всем было меня видно». «Святилище располагалось внизу, главное здание стояло у края двора с множеством хозяйственных построек. Когда-то мы развели в этом дворе костер и разделили трапезу с кисянскими путниками. Но сейчас двор заполняли левантийцы, лошади и костры. Дезертиры планировали остаться на ночь, уверенные в том, что клинки Гидеона не последуют за ними. Вот только они последовали. На дороге их было не меньше, чем дезертиров». Место для битвы хуже не придумаешь, но у Эзмы не было другого выхода, кроме как заставить своих людей защищаться. Лучники могли бы взобраться по склону и отстреливать всадников, но враг наступал слишком быстро. Враг. Такого вообще не должно было произойти». Министр Мансин остановился рядом с нами, слегка запыхавшись, Но это не шло ни в какое сравнение с шумным дыханием двух человек, помогавших мне добраться сюда. «Начинай, как только будешь готов, Рах», — прохрипел Тор. «Мы не сможем держать тебя вечно». Я собирался стоять на своих двоих, как только доберемся до вершины, разве что слегка держаться за плечо Амуна. Но трясущиеся ноги посмеялись над моими планами. Внизу левантицы начали показывать на нас пальцами, Все больше и больше взглядов устремлялось вверх, и министр Мансин прошипел слова, понятые и без перевода. «Я должен заговорить сейчас или никогда». Я тяжело сглотнул, из-за множества наблюдавших глаз в горле будто выросли шипы. Я никогда так не волновался, даже в ночь, когда бросил вызов Гедеону. Тогда меня обуревал гнев, а сейчас внутри звенела пустота. Левантицы — крикнул я, чтобы не упустить момент. «Если кто-то меня не знает, я Раха Торин, бывший капитан вторых клинков Торинов». Во дворе и на дворе лица обратились вверх, оружие замерло, но я видел беспокойство, слышал бормотание. А несколько человек показывали вверх на кисянцев, расположившихся вдоль хребта. «Я никто!» — продолжил я, радуясь, что кисянцы не понимают моих слов. «Я не предводитель. Ничто в глазах богов. И все же моя душа будет легче ваших, ведь я не забыл наших традиций». Снова бормотание, которое мне пришлось перекрикивать. «Мы не решаем разногласия насилием. Это не наш путь. Жизнь ливантится. Единственное, что ценнее еды и воды. Чтобы создать каждого из нас, требуется много бочек воды, корзин еды, и горы тренировок, и всего одна шальная мысль, чтобы уничтожить. Опустите оружие и проведите разделение, иначе сами боги будут считать вас не левантицами, а обыкновенными убийцами. Я надеялся, что угроза в виде кисянских лучников будет говорить сама за себя, но больше всего я надеялся, что мы еще не безнадежно сбились с пути». Большинство ливантийцев с такого расстояния казались безликими фигурами, но я нашел взглядом мезму. Ее костяная корона возвышалась над головами остальных. «Давай же, будь настоящей заклинательницей лошадей!» Предводитель клинков Гидеона вывел своего коня вперед. Это оказалось Ис-Энохт. Ее голос был прекрасно слышен, и слова показались мне приговором. «Я отдала приказ, и он будет выполнен, потому что и Торин именно это главный закон, вокруг которого выстроено наше общество». «В степях, но не здесь», — это звался я. Беспрекословное подчинение приказам может существовать только когда исполнитель уверен в чести и мудрости левантийца, отдающего их. Мы подчиняемся приказам, потому что наша система вызова на поединок, гарантирует, что должность занимает тот, кто лучше всего для нее подходит. Только твои собственные клинки могут быть так уверены в тебе. Но поскольку приказы исходят от Гидеона, только его клинки могут быть уверены в них. Все остальные не имеют причин подчиняться и по нашим законам должны решать сами. Но ведь приказы, Отдает даже не Гедеон, не так ли? Кому вы на самом деле подчиняетесь? Это Доминус Виллиус отправил вас убивать своих соплеменников? Или Светлейший Бахайн?» Столько сабель было обнажено, столько стрел наложено, что одно неосторожное слово могло превратить напряженную сцену в кровавую. Я сказал все, что мог, теперь все зависело от них. Я смотрел на Эзму, желая, чтобы она сделала ход, поступила правильно. А Амун рядом со мной шептал ругательство, словно молитвы. Наконец заклинательница шагнула вперед и положила одну из своих сабель на землю перед капитаном клинков, и Ис посмотрел на нее. Позади на дороге волновалось море лошадей и всадников. С такого расстояния я не слышал слов Эзмы, но это было неважно. Главное, чтобы слышали клинки за спиной Ис, чтобы и видели стоящую перед ними заклинательницу лошадей». В этот момент не имело значения, почему ее изгнали, или даже почему она хотела моей смерти. Они просто должны были ее послушать и избрать собственный путь. На дорогу упал клинок, за ним последовал другой. Всадник в передней части войска Ис провел лошадь вперед и присоединился к Эзме. Ис что-то крикнуло, но ее гнев утонул в движении новых левантийцев, пересекающих узкое пространство между армиями. Мне было интересно, пройдет ли разделение как следует, будут ли люди переходить в обе стороны, полагая безопасным сделать любой выбор. Но для этого оказалось слишком много страха. Зачем присоединяться к сокращающейся армии, даже если веришь в ее идеалы? Так ты просто проиграешь. Позади нас что-то громко сказал Мансин. Он хочет знать, кто из них еще представляет угрозу. Что ему сказать? — спросил Тор. «Скажи никто». «Но, Ис...» «Возможно. Но мы должны дать ей возможность уйти. Таковы правила разделения. Он не поймет, поэтому скажи никто». Тор передал мои слова. «Внизу, на дороге, задние ряды клинков Гедеона тоже расступались. Некоторые левантийцы повернули назад и ускакали». Куда они отправились и во что верит, я не знал, и мог лишь порадоваться, что обошлось без кровопролития, по крайней мере, сегодня. И что будут делать эти ливантийцы? Перевел Тор вопрос министра. Те, что остались с Эзмой, все будет зависеть от. От чего? Я перевел взгляд на Тора. Мансин, напряженно сжав зубы, наблюдал из-за его спины. От того, что намерен сделать министр.